Ответила сестра Гертруд, дама весьма разговорчивая, которая буквально обо всем на свете имела собственное мнение. Валандер коротко попросил к телефону Гертруд. Она сказала, что позовет, и ушла. Ждал он, кажется, целую вечность. Но, в конце концов, в трубке послышался голос Гертруд. Как выяснилось, ничего не случилось. Комиссар встревожился понапрасну. «Я просто хотела узнать, как твои дела», — сказала она. «В общем, хорошо». «Только работы по горло. Ты давненько не заезжал. Знаю, как освобожусь немного, сразу приеду. Можно и опоздать. В мои годы не угадаешь, сколько еще отпущено пожить. Гертруд было шестьдесят. Но, судя по всему, она переняла повадки его отца. Тот же эмоциональный шантаж. «Я заеду», — дружески повторил он, — «как только смогу». Сославшись на важное совещание, комиссар поспешил распрощаться — а потом отправился в кафетерий за кофе. Там сидел Нюберг, пил какой-то особенный, невероятно редкий травяной чай. В виде исключения выглядел он отдохнувшим, даже причесал волосы, которые обыкновенно торчали в разные стороны. «Пальцы мы не нашли», — сказал Нюберг, — «хотя искали с собаками, но прогнали через компьютер отпечатки из квартиры Фалька, которые, скорее всего, принадлежат ему». «Нарыли что-нибудь?» В шведских базах данных его нет. После секундного раздумья Валандер принял решение, Проверь их через Интерпол. «Кстати, Ангола туда входит?» «Откуда мне знать?» Я на всякий случай спросил. Нюберг забрал свою чашку и ушел. Валандер стащил несколько сухариков из личных запасов Мартинсона и вернулся к себе. На часах уже двенадцать, утра миновало быстро. На столе перед ним лежал фотоальбом — Да, как же действовать дальше? Теперь ему известно о Фальке намного больше, нежели всего несколько часов назад. Но эти сведения нисколько не приблизили его хоть к какому-то объяснению загадочной связи Фалька с Соней Хёкберг. Подвинув к себе телефон, комиссар позвонил Анбрид. Она не отвечала. Хансона тоже на месте не было. Мартинсон сидел при Роберте Мудине. Он попробовал прикинуть, как бы поступил Рютберг. На сей раз без особого труда удалось услышать голос друга. Рюдберг призадумался бы. Собрав факты, полицейский должен их обдумать, это очень важно. Валандер водрузил ноги на письменный стол и зажмурил глаза. Снова мысленно перебрал все случившееся. Не сводя внутреннего взора с зеркала заднего вида, которое странным образом уводило все на двадцать лет назад в Анголу, Раз за разом он анализировал события, причем брал за основу разные отправные точки — смерть Лунберга, гибель Сони Хёкберг, а равно и крупный сбой в энергоснабжении. В конце концов он открыл глаза с тем же ощущением, что и несколькими днями раньше. «Разгадка где-то здесь, совсем рядом. Только он ее не видит». Звонок телефона вырвал Валандера из размышлений. Ирена сообщила, что внизу ждет Сив Эриксон. Он вскочил на ноги, пригладил волосы и спустился в холл. В самом деле, очень привлекательная женщина. Он хотел пригласить ее в кабинет, но, увы, у нее не было времени. Сив Эриксон протянул ему конверт. «Вот вам обещанный список». «Надеюсь, он не доставил вам слишком много хлопот?» «Не слишком много, но доставил». Комиссар предложил выпить по чашечке кофе, однако она отказалась. «После Тиноса осталась кое-какая незавершенка». — Я пытаюсь разобраться. — Однако у вас нет полной уверенности, что он не работал над другими проектами? — Все-таки вряд ли. Последнее время он от многого отказывался. Я знаю, потому что по его просьбе отвечала на запросы. — Чем вы это объясняли? — Я думала, ему нужна передышка. А раньше такое бывало, чтобы он отказывался от многих предложений к ряду. — Хм, да нет... «Фактически это случилось впервые». «И он ничего не объяснил?» «Нет». Вопросов у Валандера больше не было. Сиф Эриксон вышла из управления, у входа ее ожидало такси. Когда шофер открывал ей дверцу, комиссар заметил у него на рукаве траурную повязку. Вернувшись в кабинет, он вскрыл конверт. «Список оказался длинный». Многие из предприятий, для которых Фальк и Сив Эриксон выполняли те или иные разработки, были ему незнакомы, но все они располагались в сконе. За единственным исключением, одна фирма находилась в Дании и как будто бы производила палубные краны. Впрочем, среди множества неведомых предприятий попадались и знакомые, в том числе несколько банков. Однако ни Сюткрафт, ни иные энергетические компании в списке не значились. Валандер отложил бумагу в сторону, задумался. и Фалька нашли мертвым возле банкомата. Вечером он вышел на прогулку, его видела женщина с собакой. Фальк остановился у банкомата, запросил выписку из счета, но деньги не снимал, а потом рухнул замертво. Комиссару вдруг показалось, будто он что-то упустил. Может, это не инфаркт и не нападение, но что тогда? — После некоторого раздумья он позвонил в истатскую контору Северного банка. Несколько раз, когда менял старую машину на новую, ему пришлось брать в банке кредит. Тогда-то он и познакомился с одним из тамошних консультантов по фамилии Винберг и сейчас попросил его к телефону. Но, услышав от телефонистки, что Винберг занят, поблагодарил и положил трубку. Решил наведаться туда лично. Винберг беседовал с клиентом, кивнул Валендеру, жестом предложил присесть и подождать. Через пять минут Винберг освободился. — Я вас ждал, — сказал он. — Пора менять машину. Валлендер не переставал удивляться, что в банке работают такие молодые люди. Первый раз, когда брал кредит, он задавал себе вопрос, достиг ли Винберг, лично выдававший разрешение на кредит возраста, в каком получает водительские права. — Я совсем по другому поводу, по службе. Машина пока подождет. Улыбка Винберга погасла, он явно встревожился. В банке что-то случилось. Если бы случилось, я пошел бы к вашему начальству. Мне нужна информация о ваших банкоматах. Из соображений безопасности я, понятно, могу сказать не очень много. Выражается Винберг так же, как я, деревянным языком, подумал комиссар. Вопросы у меня технического характера. Первый совсем простой. Часто ли банкомат ошибается, регистрируя снятие денег со счета или выдавая выписку? «Крайне редко, но статистики у меня под рукой нет. Как я понимаю, крайне редко означает, что по большому счету ошибок не бывает никогда».